Глава третья. Третье июня 1886 года. Российская империя, Санкт-Петербург. Первая встреча с братом прошла довольно спокойно. Он, конечно, тоже увлеченно болтал и, казалось, никогда не заткнется, но хотя бы не так доставал странными вопросами. Желание Владимира стать морским офицером произвело на брата неизгладимое впечатление. Ведь Вова никогда ни к чему такому не стремился. А тут «нате на лопате!». Однако спорить с братом не стал, как и отговаривать. Ибо у того был такой взгляд, что Александра натурально пробирала до печенок. Словно на него смотрел не брат, а судья, решающий его судьбу. В принципе, где-то так и было. Владимир действительно раздумывал над вопросом, что делать с этим блаженным родичем. С одной стороны, он брат только этому телу, так что ножом по горлу и в колодец вполне реальный и разумный сценарий. Ибо получить славу брата цареубийцы – сомнительная перспектива. Пусть и неудачливого убийцы, однако пытаться-то пытался, значит и Вова неблагонадежен. Ведь в одной семье воспитывался. С какой стати ему относиться к его императорскому величеству иначе? Особенно после казни Александра. Поэтому доводить до греха нельзя было решительно. Как и сдавать собственного брата жандармерии тоже. Ведь в этом случае слухи могли пойти очень нелицеприятные, только в путь, обрубающие ему всю карьеру. В эти дни офицер жандарму руку не подаст. Зазорным для себя считается. Да и не только офицер. Так что неизвестно, что лучше – быть братом врага или предателем брата. С другой стороны, Александр хоть и сумасбродный идеалист, но умный, упорный и откровенно одаренный. Уже через несколько часов общения Владимир дал ему самые благостные оценки. Королёв не королёв, но займись Саша наукой, толк был бы. И немалый. Жаль губить. Конечно, рука не дрогнет, но это так непрофессионально, как говорил старина Мюллер из 17 мгновений весны». Дилемма. Оттого и ёжился под его взглядом Александр, чувствовавший себя весьма неловко. До организации террористической организации еще оставалось время, полгода примерно. Однако Саша был по уши в неблагонадежных связях, и с этим всем нужно было что-то делать. Губить своими руками такой талант совсем не хотелось. Но как к нему подойти? Не поймет же. Весь в идеях, как дворняга в блохах. Впрочем, торопиться не нужно. Время было. Важно парня вылечить. Важно вернуть обществу полноценного человека, избавив его от революционной заразы. А пока Владимиру предстояло пощупать положение дел в морском училище, которое он планировал сделать своей альма-матер в дальнейшем. Ведь туда принимали по экзамену, для прохождения которого требовалось иметь знания в объеме как минимум трех классов реального училища. То есть в голове должны быть не гуманитарные воздыхания, а конкретные прикладные знания, пусть и в ограниченном количестве. Поэтому на выпускников классических гимназий смотрели там очень подозрительно. Да и что они могут знать? Гимназия, значит, с золотой медалью. Хмуро поинтересовался дежурный офицер при приемной комиссии. И хочешь стать военным моряком? «Так точно!» — кивнул Владимир и щелкнул каблуками. «Похвально!» — усмехнулся офицер. «Но ведь для учебы в нашем училище нужны другие знания. Тебе это известно?» «Так точно!» — продолжал Владимир выдерживать стиль лихой и придурковатый. «Я увлекся кораблями во втором классе гимназии, с огромным интересом читая про компании, что провел Федор Федорович Ушаков». Но бросать гимназию, в которую поступил по настоянию отца, не мог. Посчитал постыдным для будущего морского офицера оставлять незавершенным. Важное дело только лишь по прихоти. Поэтому, учась гимназии, совсем при лежании, занимался самостоятельным изучением математики, физики и химии. Как по учебникам, так и по монографиям. Причем не только по морской тематике, но и смежным дисциплинам. Напьемял, с огромным интересом прочитал и изучил курс внешней баллистики Николая Владимировича Мниевского. Ведь артиллерийского офицера в бою могут убить, и понимать надлежит, что он делает, дабы подменить в случае надобности. «Очень интересно», — медленно произнес дежурный офицер, оценивающий, рассматривая этого странного подростка. «Извольте». Давайте посмотрим на то, как вы самостоятельно учились. Чуть подумав, сказал он и, выхватив из папки чистый лист бумаги, написал на нем задачу для решения. Вот, присаживайтесь. Владимир окинул взглядом текст и буквально за минуту начеркал решение. Да и какие могут быть сложности в простейшей задаче по механике для человека, за спиной которого мои, честно отработанные мои. Само собой, решал он не так, как принято в те дни, да и форма записи решений была иной, но он даже не пытался подстраиваться, ибо в легенду самоучки подобный стиль прекрасно вписывался. Дежурный офицер глянул на его каракули и с явным удивлением вскинул брови. Однако промолчал. Вместо этого он взял другой лист и написал задачу сложнее. Ему стало интересно, как хорош этот малыш. Так они и развлекались добрый час. Ну что же, подвел итог впечатленный дежурный офицер. Порадовал. Не ожидал. Отстаться! Ну, будет тебе. Махнул рукой, улыбаясь в усы, офицер. Ты документы принес? Так точно, вот! Произнес Владимир и протянул папку. Тогда зайди через неделю. Скажу, когда будут экзамены. Выйдя на улицу, Ульянов усмехнулся. Еще бы он не порадовал. Некоторые задачи, пожалуй, и выпускники училища решить не могли. Вова за минувший месяц смог полистать учебные пособия и ознакомился с уровнем развития местной науки. Он тут со своим мои мог сразу метить в академики, причем без малейшего напряжения сил. а потом еще десятилетиями обогревать всех теплом своих лучей, почивая на лаврах светила естественно-научных и физико-математических наук. И это только если учитывать одно мои. Но ведь он всю свою сознательную жизнь учился и развивался. Где-то самостоятельно, где официально, плюс хобби. Домой идти было рано, да и незачем. Сидеть в четырех стенах и улыбаться обоим. Было крайне скучно. А домашних развлечений в эти дни было немного. Поэтому он решил осмотреться. Мама, конечно, денег ему изрядно отсыпала. Но и свои источники дохода нужно иметь. Не маленькие уже.